Берлин. 27 сентября. Сегодня после героического, но бесполезного сопротивления Варшава капитулировала. Верховное командование объявило, что утром польский командующий предложил капитуляцию под впечатлением германского наступления. Сегодня же немцы сообщили, что в первом бою военно-морского флота с авиацией Годами адмиралы и командующие военно-воздушными силами спорили на бумаге, уязвим ли военный флот для воздушных атак, они уничтожили британский авианосец и нанесли повреждения линкору, не потеряв при этом ни одного самолета. Вечером до выхода в эфир я отправился в государственную оперу. Мне посоветовал сходить туда для успокоения нервов Джордж Кид из ЮПи. Это было открытие сезона и любимость давних пор опера Вебера «Вольный стрелок». Состояние моей нервной системы меня слегка удивило. Не смог высидеть весь спектакль. Не выдержал вида этих самодовольных бюргеров. Мужчин и женщин, многие из которых были в вечерних платьях, и даже музыка звучала как-то не так. Развлек только вкладыш в программку с инструкцией, как действовать в случае воздушной тревоги. Поскольку в здании оперы нет бомбоубежища, На карте было показано, как добраться до моего убежища, которое значилось под номером один. Тревога, говорилось в инструкции, будет объявлена со сцены. После этого необходимо соблюдать спокойствие, взять свою шляпу и пальто в гардеробе и следовать в бомбоубежище. Когда она закончится, я должен вернуться в оперу, сдать пальто и шляпу, и опера будет продолжена с того места, где спектакль прервался. Тревоги не было. Рибентроп находится в Москве, и нам интересно, зачем он туда отправился. Берлин, 28 сентября. Сегодня в полночь я провел интервью в прямом эфире с немецким асом-подводником, командиром подводной лодки капитаном Гербертом Шульце. Все прошло гораздо лучше, чем я ожидал. Во второй половине дня... У меня была еще масса сомнений и большая головная боль. С помощью знакомых морских офицеров я после обеда поймал Шульца в Адмиралтействе. Он только что вернулся после своей первой добычи. Капитан оказался приятным на вид парнем лет 30 в отличной форме, и он был полон грубовато добродушной самоуверенности, которая, как мне кажется, появляется, когда приходится ежедневно рисковать своей жизнью и жизнями других. Он сказал, что слегка боится за свой английский, и, послушав его, я тоже засомневался. Фактически, я не мог понять ни одного слова из того, что он говорил, и нам пришлось перейти на немецкий. Кто-то предположил, что до вечера он сумеет подогнать английский, что он его просто подзабыл. Это вселяло надежду, и я телеграфировал в Нью-Йорк, что интервью назначено на полночь. Задал капитану свои вопросы, и он засел писать ответы на них по-немецки. Когда он заканчивал страницу, Я диктовал английский перевод секретарю Адмиралтейства, который почему-то писал по-английски безукоризненно, но на слух воспринимал с трудом. Мы пропотели почти всю вторую половину дня, 4 часа, и наконец у нас получился текст на 15 минут. В сценарии эфира было два момента, которые волновали меня больше всего. Капитан рассказал историю о том, как он торпедировал британский корабль Роял Септе». Но рискуя собственной шкурой, организовал спасение людей, находившихся на его борту другим британским судном, Браунинг. Я вспомнил, что несколько дней назад Лондон сообщил, что поройл Септы была без предупреждения выпущена торпеда, и члены экипажа вместе с пассажирами, всего 60 человек, предположительно, погибли. Интересно, кто был прав? Пока мы трудились над интервью, капитан Шульте поведал также, что он и был тем самым командиром подводной лодки, который отправил мистеру Уинстону Черчиллю нахальную радиограмму, в которой сообщил координаты только что потопленного им британского судна с тем, чтобы первый лорд Адмиралтейства успел спасти экипаж. Но день или два назад мистер Черчилль сообщил палате общин, что командир германской подлодки, приславший его радиограмму, схвачен и в настоящее время находится в плену у правительства Ее Величества. Я напомнил капитану об этом случае и спросил у него, может ли он предоставить мне текст этой радиограммы. Его вахтенный журнал находился в Киле, но мы позвонили туда и нам зачитали текст. Незадолго до нашего эфира произошло еще кое-что, от отчего мое настроение улучшилось. Когда мы покидали Адмиралтейство... Какой-то офицер принес сообщение Рейтера о том, что Браунинг только что пришвартовался в Бае, в Бразилии, и на его борту находятся все члены экипажа и пассажира Роял Септа», целые и невредимые. Одна удача следовала за другой. К моему удивлению, когда передача началась, английский язык у капитана, как меня и успокаивали, значительно исправился. Он говорил с ужасным акцентом, но речь была внятной. Можно было разобрать каждый слог. Я знал по опыту, что большинство людей такого типа, оказываясь перед микрофоном, механически зачитывают текст. Но к моему удовольствию этот оказался прирожденным диктором, вещавшим так, как будто ему не написали заранее ни строчки. Примечание автора. Позднее британское адмиралтейство подтвердило его версию как эпизода с септы так и с нахальным посланием Черчилля, включая тот факт, что Шульц никогда не был в плену. Конец примечания. берлин 29 сентября мирная инициатива германии поддержана россией вчера ночью риббентроп и молотов подписали договор и декларацию о намерениях текст последний раскрывает всю историю после того как германское правительство и правительство ссср Подписанным сегодня договором окончательно урегулировали вопросы, возникшие в результате распада польского государства, и тем самым создали прочный фундамент для длительного мира в Восточной Европе, они в обоюдном согласии выражают свое мнение, что прекращение идущей в настоящее время войны между Германией с одной стороны и Британией и Францией с другой отвечало бы интересам всех народов. Поэтому оба правительства будут концентрировать в случае необходимости свои усилия в сотрудничестве с дружественными державами в направлении достижения этой цели. Однако, если усилия обоих правительств останутся безрезультатными, то таким образом будет установлен факт, что Британия и Франция несут ответственность за продолжение войны, и в этом случае правительства Германии и России будут консультироваться друг с другом относительно необходимых мер. Звучит абсурдно, но это может означать, что Россия вступает в войну на стороне Германии. Те же самые люди в нацистских кругах, которые утверждали в августе, что после первого соглашения между нацистами и советами Британии и Франции воевать не будут, сегодня уверены, что теперь демократические страны прекратят войну. Они опять могут ошибаться, но я не совсем уверен. Берлин. 30 сентября. Сегодня разговоры о мире на первом месте. Немцы в нем уверены. И один из секретарей советского посольства сказал мне сегодня, что Москва тоже уверена. Он заявил, что Лондон и Париж ухватятся теперь за эту возможность заключить мир. Фелькешер Бообахтер рассуждает в сегодняшнем номере. Вся Европа ждет из Лондона слов о мире «Будь проклят тот, кто отвергает его». Когда-нибудь они будут побиты камнями собственным народом. Ночью провел четырехстороннюю передачу с Лондоном, Парижем и Нью-Йорком. Но чувство, что программа идет поздно, настолько сократил свою часть, что она потеряла смысл. Завтра Чиану встречается с Гитлером. Поговаривают, что немцы хотят использовать его, чтобы надавить на Лондон и Париж и вынудить их заключить мир.